По пути выплывали из небытия хореографическое училище, тяжелое сталинское здание с двумя балеринами улановского облика на барельефе, окружной дом офицеров и тюс, в котором я бывала раз двести, но который выпал из моей памяти, как стена дядькиного дома, выпал вместе с площадью и памятником, если не ошибаюсь, Наваи или хорезми бронзовый, Словно аршин проглотивший худой старик. А свернув за угол, я увидела, как железная баба рушит старый особняк, Раскачивается и бьет, бьет в стену. Большой кусок кирпичной стены ввалился внутрь, И в проеме густо засинели обои золотым узором. Вдруг я поняла, что бывало в этом доме. Обрывки иностранных слов, произнесенных высокомерно любезным тоном, закружились в моей памяти, как клочки разорванного письма в водовороте Арыка. — Зинаида! Отчество! Отчество! Черт возьми! Анатольевна! Антоновна! Зинаида Антоновна! — Старуха из бывших дворян, отсидевшая, разумеется, на всю катушку, жила вот в этом самом доме. Чаепитие по... не вспомнить уже по какому поводу... Ах, да, я заходила за нотами. У нее был темперированный клавир Баха с замечательной аппликатурой, прославленной самим глазу новым. В шестидесятые годы... Какой-то гость привез ей из Польши фигурку ангела на пробке для винной бутылки. Серебряный ангел, приподняв сутулые крылатые плечи и благочестиво сложив на цыплячьи грудки острые ладушки, понурил мятая серебряная личка. Она говорила: приходите посидеть под ангелом. Пила немного и только с гостями. Время от времени в прихожей звонил телефон и... Она беседовала с какими-то своими знакомыми то на английском, то на французском, то на немецком. И когда опускала трубку, продолжала по инерции говорить со мной на том языке, на котором только что беседовала, по телефону. А неподалеку отсюда жил композитор Козловский, тот, что подобрал раненого аиста в своем саду и вылечил его тот больше не мог летать но целыми днями много лет разгуливал по двору и саду а когда композитор умер аист как траурный часовой три дня простоял в изголовье гроба на одной ноге как странно что столько лет я не вспоминала историю этого ташкентского аиста и вот вспомнила вспомнила И я поняла, что дошла, наконец, до высоких невидимых ворот моего города, что воздушные стены его расступились и приняли меня. Воздушные стены исчезнувшего города, в котором мне по-прежнему было хорошо. То невысокое деревце, деревце... Дже, джи, джи, да! Я даже вспомнила, каковы они на вкус, плоды этого дерева, вернее, ягоды, сухие, словно из папье-маше, ворсистые, как бархат. Та улица с непроизносимым ныне названием, она вела к школе, а на крыльце того особнячка всегда сидели два стейка. Здесь жил доктор, дантист, грек. И это было нетипично. У греков принято было шить костюмы и стричься в их колонии в греческом городке. Греки были мастерами. Они привнесли нам западный стиль. У меня была марка, как я могла забыть, солидарность с греческой демократией. Ее мечтал у меня выманить Демос, одноклассник. Лица не помню, помню только не детскую... Степенность и торжественный строй речи. Иисус был грек, утверждал он. Почему? Удивлялись мы все, ибо уверены были, что Иисус, конечно же, был русским. Послушай, Иисус Христос! говорил он, подняв палец, грек! Кто ж еще? Приземистое старое здание кинотеатра тридцать лет комсомола. Здесь играла комиссар Жевская, а жила где-то недалеко на улице Самаркандской. Каждое поколение смотрело здесь свои фильмы. На долю нашего выпали «Фантомас», «Лимонадный Джо», и «Искатели приключений». Как сладко, сквозь слезы, целовались на последнем ряду, когда эти классные ребята навеки опускали на морское дно тело убитой Летиции в скафандре. А позже, а выше, над юностью, над любовью витает поцелуйное словечко «Вермут» с липким причмокиванием на смыкании да В подвале рядом с кинотеатром был винный магазинчик, вот в него мы спускались по пути из консерватории. Я шла, и все было по пути, все кстати. Все двигалось со мной вдоль и обочь меня, словно я стала осью, вокруг которой нарастал мой собственный, давно утонувший город. Он собирался, восстанавливался, восставал из выцветших картинок моей безалаберной памяти, как восстанут в будущем мертвые из маленькой, но нетленной косточки. Как собралось и выстроилось в затылочек странное имя улицы. Мало Мирабатская. Как выросло вокруг на углу старое кирпичное здание аптеки. Дорихона. Как я смела забыть это слово, ведь я с ним выросла, с этим словом, пахнущим йодом и новенькими бинтами, мамиными каплями вотчела и приторными подушечками гематогена. Когда я сильно устаю, я вспоминаю вязкий мед ташкентского солнца, керамические блеск в наградных листьев, тяжелые брусы янтарных, слезных на срезе сушеных дынь. Светящуюся изнутри золотую плоть абрикосов, Сладкую стому черной виноградной кисти С желтыми крапинами роящих своз. Из дому надо выходить с запасом тепла. Мне до сих пор тепло, благодарение создателю. Солнечное свечение дня, солнечное, Безлюдная сторона улицы, платаны, тополя, в лавине солнечного света, мне до сих пор тепло. Я уже ничего не выдумываю, ничего уже не пытаюсь понять, просто закрываю глаза и погружаюсь на дно потока. И если забыть, что я, Это я, то и раствориться в этом потоке совсем не страшно. Но страшен миг обнаружения себя в бездонных водах времени. Вселенский ужас и вселенская тоска. Где я? Кто я? Как смогу одолеть этот... Бурный путь в кошмарной мгле. И неужели меня не станет, когда я доплыву? Ташкент, Москва и Иерусалим. 1980-2006 годы.